Глава восьмая «Уф!» — сказала Диана. Она плюхнулась за стол рядом со мной, отобрала у меня кружку и от души приложилась. Я ее понимал так хорошо, что даже возражать не стал. Утомилась богиня. Было чего. После того, как посетители кабака по десять раз переспросили друг у друга, «А что это она такое сказала?» а Самые сообразительные из них ломанули переспрашивать, что же она такое сказала у самой Дианы. За сообразительными потянулись менее сообразительные. Спрашивали все, разумеется, об одном и том же. В этом местная толпа от толпы, которая могла бы собраться в моем мире, ничем не отличалась. Я по молодости в магазине продавцом работал. Помню эти шутки. «У вас болты на восемь есть?» Нет, закончились. Завтра привезут. А сегодня что, вообще нет? Подождите, под прилавком посмотрю. Делаю вид, что смотрю под прилавком. Нет? То есть что, вообще нет? Придав лицу выражение вселенской скорби, мотаю головой. Персонаж отходит от прилавка. Подходит следующий. Парень, так это... «Болтов на восемь нет, что ли?» «Нет, я же сказал. Что вообще нет?» И объясняю потом начальству, что когда ты залез на прилавок с ногами и заорал на весь магазин. «Внимание! Болтов на восемь нет!» «Повторяю по буквам Н-Е-Т!» -E «Болты на восемь будут завтра, а сегодня — это сегодня!» От того, что вы 10 раз переспросите, завтра не превратится в сегодня. Услышьте меня, люди!» Это было не хулиганство, а форма социального протеста. Здесь, в общем-то, происходило то же самое. Только с Дианой трясли не болты на 8 а информацию. «А что, прям все, что хочешь, можно будет передать?» «А если матом ничего?» «А если он давно помер?» когда я еще младенцем был. Он точно меня вспомнит. А правду ответят. А если неправду, можно будет еще раз бесплатно спросить. А прям все, что хочешь, можно передать. И погнали по новому кругу. Трясли таким образом Диану навскидку часа два. Разумеется, ни один из вопрошающих не слушал, что она отвечает другому — А опыта работы продавцом у Дианы, видимо, не было. Через десять минут после объявления начала аттракциона я понял по лицу, что она готова кидаться на потенциальных клиентов со столовым ножом в руке. Хорошо, что у неё не было под рукой ножа. Ну и, в принципе, ничего колюще-режущего не было. В том, что Диана, если взбесится, может и пластиковой вилкой насмерть заколоть, я почему-то не сомневался». Пока Диана беседовала с клиентами, решила разжиться книжечкой. Для этого пришлось выйти из кабака и оглядеться по сторонам. По соседству с кабаком обнаружился другой кабак. Напротив еще три. А между двумя из них затесался неприметный домик с вывеской «Храмовая лавка». «Так, ну в кабаке ломиться точно смысла нет. Откуда там книжечки?» А в храмовой лавке, может, блокноты какие продают. Грехи там, например, записывать или еще чего. Я подошел к лавке, потянул на себя деревянную дверь. Дверь не поддалась. Я подергал, потом постучал, потом заглянул в витрину. Блин, книжек, вагон, любого формата, в любых обложках. Бери, не хочу. И закрыто. Вот уроды. Хоть бы расписание с часами работы повесили. Я, подумав, направился в кабак по соседству с лавкой. Но он мало отличался от того, в котором сидели мы. Разве что потеснее и погрязнее. Я, лавируя между столиков, подошел к барной стойке. «Здоров, друг. Слушай, а соседи ваши работают вообще?» «Я дверь подергал, закрыто». «А у нас тебе не бьется?» — обиделся друг. Парень моего возраста в черной бандане и в фартуке, стоящей за стойкой и наполняющий из огромной бочки сразу две пивные кружки. — Давно ослиную мочу не пил. — Ну, иди к соседям, не держу. — Да я не про тех соседей, мне в храмовую лавку надо. Парень поднял глаза от кружек и посмотрел на меня с непонятным выражением то ли удивление, то ли сочувствие. — Верующий, что ли? — Ага, — кивнул я. Понимаешь, к нужно до зарезу, прямо сил нет терпеть, а там закрыто. Да понятное дело, закрыто. Парень ловко перехватив кружки одной рукой, закрутил кран и вышел из-за стойки, кивнул мне. Пошли. Я пошел за ним. Парень отнес кружки стражнику и решительно двинулся в глубь кабака. Потряс фрелаксирующее в одиночестве над полупустой бутылкой тело. Неделя «Подъем! Клиент к тебе! Кадилу хочет!» недель протер глаза. На лице, заросшем густой бородой по самые брови, глаза эти просматривались с трудом. Усилием воли Нейдиэль заставил их открыться и уставился сначала на бармена, потом на меня. «Вот! — доложил бармен. — Верующий! В лавку рвется!» «Да я ж...» На глазах протрезвел Надьель. «Да мне надо же всего же на секунду отошел пообедать. Идемте, уважаемый клиент, идемте». И, путаясь в длинных полах то ли рясы, то ли еще чего-то церковного, устремился к выходу. В результате посещения лавки я таки обзавелся книжечкой. Не предел мечтаний, конечно, но... «Блин, Костя, это еще что?» Диана заметила книжку, которую я гордо выложил на стол. — Как что? Книжечка? Ты же сказала, что надо. — Маргарита Пушкина. Избранные стихотворения для молитв. — Ну да. Там разные были. Я выбрал, чтоб не слишком здоровые, чтоб, если что, с собой таскать не тяжело. — А ничего, что здесь стихи напечатаны. Диана открыла книжку и перелистнула несколько страниц. Так хорошо, что стихи, — объяснил я. Смотри, как мало места занимают. Дофига еще чистого, хоть войну и мир пиши. А как закончится, я новую притащу. Знаю теперь, где дают. Бесплатно, между прочим. Услышав про «бесплатно», Диана успокоилась и подобрела. Снова пролистнула книжку, задумчиво прочитала. Слепая ночь легла у ног, И не пускает на порог брожу по дому как во сне но мне покоя нет нигде и вдруг встрепенулась слушай а где кошка я огляделся по сторонам фиону не увидел встал огляделся еще раз ничего не изменилось ну спросил диана я развел руками уходил за книжкой была точно помню «Блин! что — насторожилась Диана. — Да подсели к нам два каких-то хмыря, пока ты от этих придурков отбивалась. — Как же я с вами мучаюсь, — простонал Диана. — Что за хмыри? Как выглядели? — накинулась на Гримуэля. — А ты куда смотрел? — Я помогал вам, богиня, — напомнил тот. — Охрана! — укоризненно добавил ворон. — Кррр! кретинов!» «Точно! Гримуэль с вороном почти сразу отползли к Диане, огораживать ее от наседающей толпы. А мне пришлось самому за пивом идти. Пока потолкался у стойки, пока пришел с наполненными кружками, увидел, что Фиона успела обзавестись соседями. Подойдя ближе, почувствовал резкое желание вернуться обратно к стойке. «Ой!» Мороз, мороз, декламировал нараспев худющий мужик с длинными седыми пазлами, перехваченными вокруг головы кожаным ремешком. Не морозь меня, не морозь меня, моего коня, моего коня. Яненьким голосом подхватила Феона. Белокривого, у меня жена, ох, ревнивая, у меня жена, ох, красавица, ждет меня домой, ждет печальца. Уронила голову на руки и горько разрыдалась. Так, я грохнул кружки на стол. Что происходит? Чего надо, граждане? Костя, не ругайся, вступилась Фиона. Я обрел и и две единомышленников. Ревешь почему? Расчувствовался. Фиона шмыгнула носом и вытерла глаза. Жанну вспомнил. Мою добрую, милую Монику. — Это ту Монику, которую тебе обещала в вытрезвитель сдать? — уточнил я. — Или другую какую? — Ах, Костя, ну зачем ты? Лучше познакомься, это... Тут Фиона впала в задумчивость. — Иллиниор, почему-то переглянувшись с соседом, представился седой длинноволосый а это кивнул на толстенького плешивого спутника алла наклонился к фиилое можем ли мы доверять твоему другу так же как тебе Без... безусловно объявила фиона и потянулась к принесенной мною кружки можете так же как мне да Тогда... стихи друзья цапнув вторую кружку предложил илииор это на здоровье согласился я сколько влезет только посуд верни и отобрал кружку сам сходишь не маленький развелось тоже хаявщиков Ииор грустно посопил но кружку отдал без вопросов. Придвинувшись к столу, тихо, торжественно зачитал. Степь да степь кругом Путь далёк лежит, В той степи глухой Замерзал ямщик. Ну и вот закончил рассказ я. Потом они дальше стихи читали, а потом я пил, допил и ушел книжечку добывать. А когда вернулся, даже не заметил, что кошки нет. И хидно уточнил Диана. Но тут, на счастье, вмешался Гримуэль. Со странной подозрительностью в голосе спросил. — А во что были одеты эти личности? — Да почему личности-то? — удивился я. — Дядьки, как дядьки. — Ну примерно как ты были одеты. Чуть не ляпнул в такую же хрень, но сдержался. Куртки такие же кожаные, штаны там, сапоги. А не было ли под этими куртками? Гримуэль последовательски прищурился. Косовороток. Чего? Не понял я. Рубахи! Пояснил ворон. Кривые! Я задумался. — Да черт их знает, я не приглядывался Вроде обычные рубахи. Ну, то есть для вас обычные. Вышитые такие. — Крестиком! — ахнул Гримуэль. — Вроде да. Там не разглядеть было. Это я краешек рукава увидел случайно. Из-под куртки вылез. Так-то они оба застегнутые сидели. Гримуэль поднялся, И, вознеся над головой, посох скомандовал «За мной!» «Далеко?» Не трогаясь с места, спокойно осведомилась Диана. «Я устала вообще-то. И что происходит, блин? Что еще за косоворотки с крестами?» «Это оппозиция», — мрачно объяснил Гримуэль. «Народники! Никакой он не Иллиниор!» Седой с длинными волосами — это их лидер, курьян Красный Месяц, а второй, скорее всего, Путятя Медвежий Угол. — Ваша подруга в опасности. Ее нужно спасать. Получилось убедительно. Я вскочил. — Сидеть! — коротко приказала Диана. — Таким тоном что? то и мы с гримуэлем сели обратно, и даже ворон, уже успевший долететь до выхода, вернулся и опустился на край стола. Восхитился. «Кремень!» «Знаю», — снисходительно кивнула Диана. «И пальцем мне шевельну до тех пор, пока мне внятно не объяснят, от кого я должна спасать кошку. Из какого перепуга вообще?» Что еще за оппозиция? Какая хрен в нашем упоротом мире может быть оппозиция? «Интервенты!» <связывающие> — гаркнул ворон. «Ренегаты! Строй «Понятно», — Диана погладила ворона по голове. Он ее, как ни странно, не раздражал, в отличие от нас с Гримуэлем. «Умная птичка, хорошая». Ворон зажмурил глаза от удовольствия. А подробнее Диана повернулась к Гримуэлю. «Что еще за срань? И главное, нахрена им пьяная кошка?»